Глава 12. И возвращаться, и ходить туда-сюда пришлось еще несколько раз. Монстр скрылся где-то в недрах тоннеля и только фанил энергии необычного черного оттенка. Сразу мы туда не сунулись и вызывать его на смертный бой не стали. Вернулись в лабиринт, уже внимательно и спокойно обыскали всех фоггеров. Собрали оружие, ремкомплекты, несколько девайсов неизвестного свойства, возможно, ключи или какие-то передатчики. Отобрали трех самых целых дроидов, которых я тут же занекромантил нам в помощники. Отдал их под управление искорки и вместе с ропертом вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника до синхронизации Пять, четыре, три. За разломом хорошо, но дома лучше». Только для того, чтобы встретиться с ним вновь на кухне. Пока я был в душе, мой напарничек уже вовсю трындел о наших похождениях, собрав вокруг себя приличную аудиторию. А я участвовать не стал, быстро перекусил и пошёл в свою комнату. Залип ненадолго с тач-панелью, проверяя, как там дела у хомяка и моих демонтажников. Заодно прочитал полную инструкцию к строительным работам. Нашёл опцию «Сбор и подготовка исходного материала». Получалось, что им даже расходники покупать не нужно. По крайней мере, некоторые они могли взять из окружающей среды. Химические формулы я вчитываться не стал. Мне достаточно было узнать, что робот может сам и собрать материал, и переработать его. Сделать, так сказать, необходимую выжимку для дальнейшего использования. Следом я увлекся каталогом готовых строений, уже загруженных в память устройства. Выбрал типовую времянку, совмещенную с небольшим подземным бункером, всего метров 20 по площади. Два метра под землю — метр сверху. Боковой вход с маленькой лесенкой и бойницами на верхнем уровне. Еще и специальные ниши для скрытого размещения турелей. В общем, как раз то, с чего я хотел начать освоение Земли за разломом — бункер, в котором можно скрываться от монстров и агрессивной среды когда я решу покинуть синхронизацию. Плюс небольшой склад для трофеев и припасов. Если верить каталогу, то два строительных робота могли соорудить подобные за двое суток и плюс-минус несколько часов в зависимости от выбора материалов облицовки. Предлагались варианты с разной степенью защиты и маскировочного покрытия. Я сохранил список картриджей, которые нужно будет прикупить. Обнаружил, что оргенум мелькает в рецептуре большинства самых защищённых вариантов и стоит он при этом почти как вторичный Скайкрафт. Задумался. Учитывая уникальные свойства Оргенума, который защищал от сканеров и агрессивной среды, именно такой дом мне в разломе лучше всего подойдет. Не из фанерки, конечно. Я же не собирался повторить судьбу нуф -Нуфа. Я даже представил себе эту картину, прикрываясь фанерой против мертвой головы. Она меня проглатывает вместе с домиком. Но покрыть крышу аргеномовой защитой не помешает. Вновь перечитал инструкции по добыче исходного материала и снял одного демонтажника с работ над портальной аномалией. Запрограммировал его на сбор сырья, а хомяку поручил охранять. И только после этого отправился спать. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Там за разломом любят нас и ждут». Проснулся и позавтракал я первым. Сказ о приключениях Руперта вчера затянулся, народ расслабился и подзадержался в баре. Я даже как-то взгрустнул, что сам не поучаствовал. Расслабиться и выпить не помешало бы. Хотя, признаюсь, лучше это сделать в компании Киры, а не Руперта. Только вспомнил про Киру, как она тут, как тут. В рамках канала связи, конечно, но всё же. Будто она у меня в голове маячок поставила, который на мысли о ней реагирует. Хотя нет, не может такого быть. Иначе по ночам она бы чаще всего объявлялась. Чёрт, похоже, я соскучился. «Алекс, привет! Не сектор, а сплошная китайская стена!» Кира скривилась на камеру, разом выражая всё, что думает о чайной секторе. «Северкрафт меня только через две недели сможет потихмо забрать. А мне скучно сидеть без дела». «Пробей мастера, Бо, пока. Пожал плечами я. «Что? Как? Кто такой? Чего ожидать? Какие силы?» «Уже...» — срезала Кира. «Впечатляющая организация, но чересчур замкнута на внутренних разборках. Слишком уж несознательные граждане за будущие мерзлоты не радеют. Я уже почти вступила в их ряды. Говорю же, скучно. Забери меня отсюда. Ты уже настроил тот свой секретный способ, которым меня из Майтона вытащил?» «Пока билет только в два конца, и оба не очень радужные. Подождёшь ещё пару-тройку дней, и я, возможно, приглашу тебя на тридцать седьмую». «Хм...» Кира улыбнулась. «Абрамов меня только через две недели будет ждать. Так что чем быстрее ты меня заберёшь, тем больше времени я у вас погостить смогу». «Ага, и тем больше секретов выведать». Я тоже улыбнулся. «Сейчас обидно было». Кира скуксилась. «Секреты только днём, а вот ночью...» ну «В общем, забери меня скорее». «Ага». Задумчиво пробормотал я, прислуживаясь к скрежету когтей в соседней пещере. «Напишу, как буду готов». Я отключился, готовясь встретить непрошенного гостя. Мы вчера подчистили округу, но всех щелей не заделать. Снова шум, уже громче, с топотом и хрустом. И через секунду в проеме появился зомбированный фогер, на плече у которого сидела искорка. Оба были покрыты красной слизью. всё под контролем», — доложила искорка. «Можете спать дальше». «Как ночь прошла». Загустение пещер остановилось метрах в ста от нас. Я провела простые тесты. Материал сам не рассосется. Становится только тверже. Но он частично укрепил стены. Мгновенного обрушения не предвидится. Самые опасные участки я подсветила красным. Туда не суйтесь когда будете снова убегать от монстра. «А ты прям оптимистка у меня». «С моей обширной базой данных и возможностями анализа подобный термин в моем отношении неприменим». Весело пропищал дрон. «Хоть название монстра узнала, слабые стороны, прочие спецификации». «Они отсутствуют в моей базе данных. И, предупреждая твой вопрос, именно поэтому я и уверена, что побежите опять». «Так себе логика, честно говоря. Иди лучше узнай, как глубоко он заныкался». Я махнул рукой, отправляя дрона на разведку, а сам полез копаться в настройках системы. Новый уровень я вчера все-таки получил, когда мы зачищали место для ночлега. «Поздравляем. Уровень развития повышен. Текущий уровень — семидесятый. Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый». «Наконец-то! Новый навык!» Я с нетерпением отмотал логи, предвкушая, что на семидесятом уровне меня ждет что-то хорошее. «На 75-м можно будет сделать апгрейд, копировать, вставить. Ну и сейчас хотелось порадовать себя чем-нибудь убойным». Э -э, «На схеме это выглядит довольно агрессивно, но вообще непонятно, при здесь ассасин, и тем более варлок». «Огнемет?» — спросил я вслух, обращаясь одновременно к системе и к искорке. «Технически это энергетический преобразователь температуры. Гореть здесь нечему, так что это ближе к тепловой пушке». «Если в режиме разогрева, и ледомет в режиме заморозки», — отчитался дрон. «Доступно объяснила?» «Вполне», — кивнул я и тут же подтвердил активацию. Перед глазами засветилась ветка навыков, почему-то выставив на передний план защиту. «И непосредственно мой щит на предплечье. Там уже были разветвления, шаровая молния, шоковый удар и фонарик, он же мини-прожектор». Три ветки подтянулись, высвободив место для четвертой. А та, в свою очередь, тут же распалась на два раздела — активный огнемет и серенький ледомет. Но, как говорится, у меня было с собой. Осталось два улучшения с прошлых уровней, которые я тут же потратил на активацию ледомета и улучшение огнемета. Представить ситуацию, когда мне придется заморозить кого-то в мерзлоте, я навскидку не смог. Потратил улучшения на случай проникновения на вражеские базы. Подморозить органику или вывести из строя технику для этого вполне хватит первого уровня. Что бы там ни говорила Искорка, «Огня не будет, и драконом я не стану», огнемет уже на первом уровне создавал эффект напалма, обещая 10 тысяч градусов. На втором прибавлял еще, до уровня пирогеля, и 15 тысяч градусов. Плюс увеличивал дальность струи аж в два раза, то есть на целый метр. В вопросе дальности и на максимальном уровне прокачки обычных человеческих показателей, скорее всего, не видать. Там, на Большой Земле, насколько помню, огнеметы бьют метров на 200, здесь максимум на 5. Я изучил остальные характеристики. Раскотская крафта на выстрел, откат, возможный перегрев и другие потенциальные неисправности. Прикинул, насколько быстро мне нужен следующий уровень. Там можно было увеличить длительность действия струи. Сейчас 10 секунд. Без увеличения расхода Скайкрафта. И ещё открылась интересная опция с пассивной защитой от атак варлоков. Ладно, разберёмся. Надо сначала хотя бы струю оценить. Для тестов я выбрал панцирь мёртвого монстра, которого Рупер вчера оставил у входа, надеясь отпугнуть других тварей. Я поднял слегка потяжелевшую левую руку и направил в сторону панциря. «Включаем». На торце щита сформировался небольшой цилиндр, похожий на дульный пламя-гаситель. «И активируем, без всяких там волшебных заклинаний». «Искорка не соврала, пламенный столб, как из ранцевого огнемета, не выскочил. Эффект больше напоминал паяльную лампу, жарищую на высоком давлении». Ровный, полупрозрачный луч, только не голубого цвета, а оранжевого. Этакий световой меч ситхов по толщине и длине. Но, к сожалению, как меч он не работал. Стоило повести луч в сторону, как он начал тормозить. Двигался с задержкой и изгибался, всё-таки сохраняя какие-то свойства гибкого пламени. Но меня это не расстроило. Слишком у Ориджа с этим навыком потенциалы скорости разные. Так и себя недолго подпалить. Здесь подход нужен основательный и созидательный. Главное — момент не упустить. Прожжённая дыра в панцире появилась чуть ли не раньше, чем луч его коснулся. И воняло жутко. Синхронизация, как мне кажется, с особым цинизмом передавала в мозг запах жареной селёдки. Я провёл ещё несколько тестов. Спалил ледяную глыбу и немного подкоптил кусок каменной стены частично прожег в ней глубокую борозду но и по скорости и по расходовская крафта выходила что рой с камнем справлялся в десятки раз эффективней перезарядил добавив в появившуюся сбоку кармашек сразу два трофейных ремкомплекта как же мне тебя не хватало особенно с метаморфами Я похлопал себя по руке, раздумывая, на чём ещё бы провести тесты. Даже собрался проверить на зомби-фоггерах, но потом заметил, что у ориджа Руперта включился визор. А следом в ушах раздался такой громогласный зевок, что у меня чуть динамики не треснули «Чем воняет? Ты монстра уже, что ли, завалил?» — спросил напарник, оглядываясь по сторонам. «Давно встал. Я чё не помню, когда ты вчера ушёл. Честно говоря, вообще мало что помню». «Одного завалил». Я кивнул. «Второго тебе оставил. Посмотрим, кто быстрее справится. У меня результат четыре минуты». «Брешешь?» Уоридж Руперта выдал прищуренный смайлик на визоре и склонил голову на бок. «Есть такое дело». Я развёл руками. «На самом деле, только за пять минут управился». «А это точно наш монстр был? Может, пришлый какой?» «Вот и проверь. Не побьёшь, так заболтай его хотя бы». «Голова гудит! Может, ещё денёк передохнём, а?» – простонал Руперт. не отрезал я и подхватил две мины в охапку. «У меня планы нарисовались!» «Секретные?» «Ага, и секретные, и романтические. Два в одной!» так ты идёшь?» – крикнул я уже на выходе из пещеры. «Бегу!» – раздалось за спиной. Я собрал свою зомби-банду, нагрузив каждого минами. И пропустил Руперта вперёд, чтобы проснулся-размялся на встречных монстрах. Судя по данным искорки, монстр не ушёл, а лишь втянулся в туннель метров на пятьдесят и то ли уснул, то ли затаился. Фиг поймёшь. Но он не рыпнулся, даже когда мы вышли на свободное пространство, практически на его футбольное поле. «Какой у нас план?» — прошептал Руперт. «Заходи внутрь, вешай ему пендель и сваливай. Он за тобой, а мы его здесь и примем» пошутил я. «Водрый план, но мне нравится». Руперт отдал мне мины и шустро припустил к туннелю. «Чёрт! Зарёкся же шутить с ним! И пить тем более не буду». Но было уже поздно. Я только и успел что рукой махнуть, а Руперт уже подбегал к чёрному провалу. И ещё мгновение, за которое я дал команду зомби-фоггерам подхватить по паре мин, броситься следом и заныкаться по обеим сторонам тоннеля Третий остановился прямо перед проёмом. Подхваченный эхом из тоннеля раздался оглушительный вопль. Залихватский, похоже, ещё даже слегка пьяный, крик Руперта. А потом из темноты появился сам Оридж. В полёте! Он кувыркнулся в воздухе, перелетев через зомби, и рухнул на лёд, шлемом пересчитав все встречные камни. И тут же проём заполнился алой мордой монстра. Все щупальца на его теле стояли дыбом, пасть закрыта, глаза горят, а на щеке чётко отпечатался след от ноги дроида. Монстр заметил зомби Фоггера, но не остановился. Только пасть раскрыл и как-то так хитро крутанулся, пустив волну по всему телу, что Фоггер исчез, а пасть опять захлопнулась. «Алекс, твоя очередь! Я свою часть сделки выполнял!» Прохрепел Руперт радостно побитым голосом человека, которому сломали пару ребер, но зато нашкодничать он успел. «Надеюсь, ты придумал, что делать!» Ха! «Фиг ли думать? Надо делать!» Огрызнулся я и ударил по монстру всем, что было в арсенале. Боковые зомби вцепились в щупальца монстра, чтобы хоть как-нибудь приладить мины. В лобовую атаку пошли двойники, накачанные энергией по самые пиксельные макушке. Даже искорка взвилась под потолок, раскручивая свои молнии. «У меня в руках возник скаутган на максималках, заряженный самым убойным, что у меня было». Почти одновременно рванули мины. Искорка ударила током, я выстрелил куда-то в морду, и двойники с клинками прилипли туда же. Прицелиться уже не было возможности. От каждого взрыва монстры мяло и метало в разные стороны. Искорка осаживала сверху, била энергии по щупальцам. Монстр ревел, но сдаваться не собирался. Выглядел помятым, но невредимым, вдобавок ускорился, нацелившись на меня. Словно и не было никакой маскировки и снежной пыли, поднятой взрывами. Пёр, как намагниченный. Я успел ещё выдать шаровую молнию, навесить на щит шоковый удар. А потом в глазах потемнело. В меня врезалась электричка, и я повторил полёт Руперта. С той лишь разницей, что льдинки пересчитал не мордой визора, а затылкой и ребрами. Меня расплющило лёд. «Роб, работаем по прошлой схеме!» прохрипел я, пытаясь одновременно собрать себя заново в кресле и вытащить Ориджа из гробика лунки, где он застрял. «Я зацепил, а ты добивай!» То ли зарычал, то ли хрюкнул напарник. «Я сейчас! Задержи его!» «Уже держу!» Теперь уже я хрюкнул, глядя, как в метре от меня открывается чёрная пасть. Если бы не болевой шок, полученный через синхронизацию, я, скорее всего, как-то более критично оценил ситуацию. Как минимум, не считал бы достижением, что монстр задержан исключительно попыткой меня прикончить. Но формально я его всё-таки задержал. Челюсти гигантского червя разъехались, как двери в электричке, и на меня хлынул поток отростков дробилок. Они, как змеи, вгрызлись в мой силовый щит. Запас энергии сразу просел, а система начала верещать и набрасывать сообщения после каждого укуса. «Руперт, долго его еще держать?» «Можешь отпускать, но нужна дыра в шкуре, иначе твой план с пенделем был дерьмовым!» Прокричал Руперт в рации, подсветив себя на моей карте. «В целых, в 20 метрах за спиной монстра!» Я пальнул по крупному уродливому щупальцу, отъедавшему самое большое количество энергии, шуганул его и активировал телепорт. Прыгнул прямо на макушку твари, тут же поскользнулся и начал съезжать в открытую пасть. Ухватился за отросток, чуть не крякнул от жжения кислоты, разъедающей пальцы, но удержался. Выпустил рой и сразу же за ним активировал огнемет, формируя третий глаз посреди лба. Монстру это не понравилось. Он уже стоял на задних конечностях, пытаясь выковырять меня из стены. А сейчас совсем взвился под потолок, тут же получив от искорки энергетический разряд. Грохнулся обратно, ткнулся мордой в стену и крутанулся вокруг своей оси. Пытался меня скинуть, но сам же себе мешал. Щупальца из пасти вцепились мне в ноги, а та хрень, за которую я держался, начала шарашить энергией, пропуская через меня ток. Вот только он не знал про мои пассивные навыки. Энергия лилась просто каким-то водопадом, но не задерживалась. Все уходило на регенерацию поврежденных ног. «Алекс, отпускай его уже! Хватит!» Откуда-то, я уже давно перестал понимать, где вверх, а где вниз, рядом со мной появился Руперт. И одну за другой пропихнул в прожженную дыру фоггерские мины а сверху добавил пару гранат и активировал одноразовые мастер-сэмплы. Поразмыслив, до кучи напихал еще три ледяных. «А теперь точно отпускай! Три, два!» — выкрикнул Руперт и исчез из поля зрения так же внезапно, как и появился. «Один!»